Время вышло. Сергей Шаргунов. 22 Полная щитня. Ермаков вжался в кресло, обтянутое потертым кожзамом. Кресло подло заскрипело, будто старик издал неприличный звук. Оправдываясь, несколько раз сделал движение задом, чтобы стало ясно – это не он, это оно. Ермаков посмотрел на край стола, не раз по нервику, исчерканной ручкой, там до сих пор синело полустертое ругательство. Он захотел откатиться назад, оттолкнувшись от этого чумазого края и лихо крутануться в кресле, но сил не нашлось. Ермаков уже был старый. В прошлый вторник ему исполнилось 22 Через стол, на котором под игровым пультом жил тел мятый пакет из-под чипсов, улыбался Косыгин, лысый, энергичный старик за 80 «Чё, совсем щитня?» Ермаков застенчиво дернул краем губы. Популярное слово «щитня» от английского «щит». Косыгин по-свойски подмигнул. По всем расчетам, пипец. Ермаков с трудом сдержал гримасу раздражения, он не любил устаревший сленг. В сущности, ненужная встреча в ожидании дороги. Пора ехать. Ермаков ждал машину, которая где-то застряла. Времени мало, но кого-нибудь ждать — привычное дело. Время коротали у него в кабинете, куда он поднимался каждое утро по мраморной... Потрескавшаяся лестница. Весь второй этаж в рабочих кабинетах. Следующий этаж полупустой. Выше до двадцатого запустения и забвения. Лифты не ездили. Из приемной забежала маленькая бойкая женщина в синем платье. Чай, кофе, водичка? Ничего, насть Ермаков с нажимом чертил ручкой по краю стола. — Мне кофеку сказал Косыгин добродушно. — А конфеты у тебя есть? — Ой! Она беззаботно засмеялась. «Посмотрю, если не съела». Ей было только десять. Ермаков, продавливая лакированное дерево, выводил словно татушку банальное сердечко и думал про сегодняшнее утро. В широкой кровати, разметавшись и выставив профили, спали близнецы. Он по очереди приложился к их розовым щечкам, как ему показалось уже тронутым оттенком увядания, а может, так падал свет между штор. Пока он, присев на банкетку, втискивал ногу с помощью рожка, жена нагнулась и залепила поцелуем ухо. От Любы, как всегда, просто, пресно и прелестно пахло прохладной рекой. но это! Медленно вставая, хватаясь за нее, он провел по теплому телу под распахнутым халатом и угодил в сырые подмышки. Уже в машине потер нос рукой и вдохнул прилипший запах. болотца близкого будущего — сербковатый тлен. Как уже? И ты, Люб? А ведь всего пятнадцать. Ермаков наверняка вернется через несколько дней, но эта командировка может стать последней. Он ужасно устал. Щитня. Не надо себе врать. Жить осталось. Сколько? Лет пять? Меньше? Силы будут все так же оставлять, просачиваясь куда-то. Весь последний год он протянул на призрачной грани, медленно ходил, часто останавливался и подолгу стоял, ощущая внутреннюю неподвижность манекена. Словно со стороны видел свои пустые глаза, а сидя здесь, в кресле, в министерском небоскребе, опытный, ответственный, отечный, сквозь сердцебиение озноб, колики, нет-нет и царапал ручкой по краю стола. Щетня. Тонкая голубая паутинка. которую мог разобрать только он сам. Щетня. Как было бы клёво сбросить давящий панцирь лет, бухать, орать, плясать, гонять на мотоцикле наперегонки с тачками и танками полиции и военных. Эти громилы и головорезы по старым меркам были школьниками и насаждали веселый кошмар и наивный порядок. Кошмар и порядок они сеяли по возможности равномерно, но на одной из одичалых северных территорий странной страны А все страны стали странны. За последний год пышный кошмар заслонил и задушил остальное. Полная щитня. По всем данным, собранным оставшейся горсткой дряхлых наблюдателей, там пришла в неисправность атомная станция. Главные выводы сделал 91-летний академик Войцеховский. Последнее светило. Но это же подтвердил сейчас устаревшим пипец инженер Косыгин, 82 лет, с которым Ермакову и предстоял путь. Гость дождался чая и нескольких лимонных леденцов. Сахар. Сделал шумный глоток и бодро захрустел в прикуску. Помогает мозгу. Говорят, вредно, а я давно шучу. Сладость не старость. Мягко хохотнул. Ермаков вежливо кивнул. Все-таки он чувствовал себя, как студент с преподавателем, неловко и нескладно, и пытался одолеть эту слабость. Так было всегда в общении с ними. Должками. Словцо для этих долгожителей. Но уж теперь-то под конец жизни нечего робеть. Это началось не при нем. Он пришел в мир, где так уже было заведено не иметь иммунитета против хитрого вируса. Сам вирус не был смертелен и проходил как легкая простуда, но всякому, кого встречал на пороге бытия, подносил отравленный подарок. Нарушив нечто в таинственном космосе генов, Поганый вирус ускорил механизм старения. Решительно сократил человечью жизнь, уравняв с веком лошади или кошки. Кроме нескольких тысяч стариков на страну, сотен тысяч на мир, у которых в начале пандемии проявился иммунитет, люди существовали по новым физическим правилам. Умирали до 30, успевая за это время жениться, родить детей, состариться. Род человечий постепенно таял. Все валилось из его коллективных рук. Своды реальности кое-как поддерживали последние старцы. Должки. Полезные чужаки. В народе их не любили. Элиты знали, что без них никак. Лучших из них оберегали, но строго контролировали. Летали самолеты, ходили поезда, работали рестораны, но реже, реже. Упростилась грамматика, обнищала речь, зато освежился сленг. Обнаглели звери, обезлюдили большие территории. На улицах ежечасно грабили, справляли нужду, делали любовь, зато не было пробок. Местами шла злая резня, но атомного взрыва пока удавалось избежать. А еще никуда не делась церковь, которая учила. Когда-то за тяжкие грехи люди получили потоп и стали жить не 700 лет, а 70. Теперь мы прогневали Бога так, что сроки снова урезаны, значит, близок конец света. Косыгин чему-то посмеивался. позвякивая ногтем по чашке. «Что такое?» «Да так анекдот вспомнил. Может, расскажете?» И тут же Ермаков проклял себя за угодливость. «Да ладно, глупый и, боюсь, непонятный. Я его в детстве слышал. Про чаек и старика Крупского». «Про кого?» «Я вам лучше другой, поновее». Один коллега рассказал. «Ой, только злой». «Ничего? Черный юмор перевариваем?» «Короче...» Разводится старик и старуха. Судья такой. Почему разводитесь? Гуляла, дома ничего не делала. А он пил, бил меня. Да как же вы столько лет прожили? Детей жалко было, а потом внуков. Ждали, когда помрут». Косыгин встряхнулся беззвучным смешком, распрямляя под красной безрукавкой костистые плечи и острым птичьим взглядом что-то выцеливая в лице чиновника. Ермаков схватил мобильник и повторил последний вызов. «Ермак, жди!» Заорал человек на том конце. Тут козел один допрыгался. С заднего плана накатил гогот дружины. Ермаков швырнул телефон, и тот ударился о стол с грубым стуком. Закон бутерброда. Косыгин прищурился. Как это? Бутерброд всегда падает маслом вниз, а мобильник — экраном. Не замечали? Ждем, значит. Уху! Из губ сорвалась прежняя Щитня. Знаете, Алексей, я так воспитан. «Во всем нужно видеть хорошее. Да, приедут они, куда денутся. А мы с вами пока по душам». «Слушайте, мой друг, но что вы такой мрачный? Я ведь в свое время на психолога отучился. Когда-то даже консультации вел, помогал ребятам». Эти в свое время ребятам и покровительственные «мой друг» гнусновато укалывали сознание. Помолчав, Ермаков тихо, неохотно, отлепляя слова от немоты, сказал «давай на ты». Косыгин празднично хрустнул по позвонками, запрокидывая голову. «Запросто! Если так удобнее. Так чё ты мрачный такой? А чему радоваться? Жизни. Такой? Любой. Поздно. А я тебе завидую. Почему?» Они быстро, глаза в глаза, кидали короткие фразы через стол. «Видите ли... Ой, видишь ли... Вы... Ты... Нет, вы...» Должны научиться строить и двигать этот мир без нас. И вы научитесь. Обязательно. В моем детстве говорили «человек такая... скотина, я знаю». Так дед говорил. А вы не скоты, вы бабочки. Понимаешь? Бабочки-поденки. Крылышки прозрачные летают всего денек, и так вечность, представляешь? Кружат над водой, спариваются и гибнут. Они даже ничего не едят, ртов у них нет, зато глаза огромные. чтобы успеть побольше увидеть. А Моррисон, кабейн Башлачев, Лермонтов, а великие битвы Македонского и Невского, большинство людей веками не доживали до тридцати. А твои современники, пианисты, физики, программисты, вспомни хотя бы тех, кто ушел в семнадцать. Тони Гриннон, Надя Хасбулатова, да тот же Трехцветов. Васю я знал. Ермаков покривился от болезненного воспоминания о поэте, но и от того, сколь надоедливо, жалок весь этот утешительный треп книжек, блогов, психотренингов. Вяло пробормотал. «Я... я... я... что за яркая явь?» «Милый гад, головешку поправь!» — подхватил Косыгин. Вспыхнул человек и сгорел. «Кто счастливее, бабочка или черепаха?» я одно знаю что мне что тебе все равно за тортилы не угнаться не курю бегаю плаваю а не угнаться двести лет как не бегай не проживу а вот сто могу он хохотнул распустив морщины и розовея и словно в поисках аудитории повел загорелой лысой головой озирая кабинет победным взглядом он увидел отцветшие постеры на стене фотографии в рамках на отдельном столике разорванные картонные коробки на полу «Там же строй запыленных квадратных бутылок, стопку из трех-четырех планшетов, а еще красный облупленный шлем мотоциклиста, валявшийся в луже солнца, как после аварии». Косыгин заглянул в чашку и пожевал губами. «Чего таить, обычно люди моего, так сказать, круга, не жалуют эти времена. А я им говорю, в наших поколениях такого не было, чтоб столько талантов расцветали так рано». В двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Синдром бабочки. Они говорят «сплошная жесть». Людоеды пещерные, с каждым месяцем все адовее. Мы уйдем, и мир сдохнет. А я говорю, человечество рождается заново. С болью, с тоской, с восторгом. И цивилизация еще возродится, и в космос опять полетим. Бабочка не может не летать. Ермаков, теря нить трепа, смотрел на рот Должка, извилистый, Лоснящийся, жадно трепещущий и вспоминал, как раньше на всех углах вещали про медузу, которая якобы живет бесконечно, но бессмысленно, и о том, как в сравнении с ней свезло человеку. Сейчас такие речи вроде поутихли. Телефон экраном вниз загудел и заползал по столу недодавленным жуком. Косыгин поймал его и передал Ермакову. «На месте!» — заорала трубка. Ермаков откатился от края стола, осторожно выбрался из кресла и, пришаркивая, подошел к окну. На улице стоял древний инкассаторский броневик с устрашающими и яркими граффити на боку. Драка волка с медведем. Возле машины топтались большие, заросшие мужики с автоматами. Косыгин бесшумно вскочил и подлетел к окну, легкий и возбужденный. «Ой, вот они, наши!» Он, хихикнув, подыскивал выражение. «Ну что, идем?» Оба отвернулись от окна и пошли на выход. Глянув через плечо на медленного чиновника, резвый инженер притормозил у столика с фотографиями, стоявшими рядами, как надгробия. Парень лет восьми в кожаной бейсболке, с усами и сигареткой, в котором сразу узнавался хозяин кабинета. Женщина. Сарафан, пухлые руки, гордая посадка головы. Снимок растрепанных, как перед расстрелом, стариков. Очевидно, родители. Больше всего детей, двое, но много, в разных видах. На центральном кадре у ног отца, держась за его штанины, стояли насупленные малыши с щекастыми мячиками голов. Каждому года по два, так называемый пограничный возраст. «Какие!» — воскликнул Косыгин. Ермаков просиял. «Мы их зовем китеныши». «Почему?» «Жена так придумала». «Им это подходит. Они уже плавают вовсю». И тут же осекся, заметив, как сладко и натянуто улыбается этот лысый и как скользит его насмешливый проницательный взгляд. «О, это я понимаю, здоровячки! Не успеешь оглянуться! Я по-своему вижу. Лишнее, ложное, старорежимное». Ермаков вспомнил миражный сумрак утренней комнаты и призрак первого увядания на лицах спящих и рассеянно уточнил. «По-своему?» «Ага, правнук». правнук? повторил Ермаков, нараспев, и вдруг изо всех сил ударил Лысого снизу вверх в челюсть. щитня Задыхая, столкнул его в грудь, понимая, что проиграл. Читал Сергей Бетюцкий